Глава 32 Мастерская Рукавишникова В маленьком тенистом дворике, отделенном от молчановки решетчатым забором, можно заметить странный автомобиль, установленный на временных подпорках семиметровый кабриолет, легко принять за автомобильную реликвию, ожидающую ремонта. Но нет, первый же внимательный взгляд. натолкнется на какую-то невероятную деталь. Потом поразительные штрихи начнут открываться один за другим. И вот вы уже замерли и завороженно разглядываете эту бронзовую фата моргану. Крыло окажется и в самом деле крылом, пернатым и расправляющимся навстречу воздушному потоку, странным образом висящее на своем законном месте колесо, Готова отпечатать на грешной земле обозначение карточных мастей вместо банальных ромбиков протектора. Раму ветрового стекла образуют две швейные машинки, а в рулевое колесо вцепился необычного вида шофер, а черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами. «Да, вы угадали». Это часть, посвященная Михаилу Булгакову скульптурной композиции, а находимся мы рядом с мастерской Александра Иулиановича Рукавишникова. Долгая и мучительная эпопея с Булгаковским мемориалом так ничем пока и не завершилась. После Патриарших рассматривалась возможность создания скульптурного комплекса на Воробьевых горах, там, откуда Воланд и его свита отправились в полет. Разумеется, другое место требовало другого решения, и оно было предложено, вполне минималистское. Странные дорожки и особым образом освещенные скульптуры, часть из которых предстояло переделать, учитывая изменение точек обзора в новом ландшафте. Например, в новую композицию уже не вписывался и Ешуа, отлитый для патриарших. вытянутая в стиле Эль Греко, четырехметровая фигура была слеплена с точно рассчитанным искажением пропорций, чтобы при взгляде сверху с берега пруда выглядеть вполне пропорциональной. При смене ракурса получилось бы совсем не то. Мастер и Маргарита остались прежними. Не касаясь ногами земли, они пребывают в том мире, где нет ничего, кроме их любви. Коровье возбегемотом скульптор сделал заново. Теперь эта неугомонная парочка стоит с примусом в руках, словно говоря сконфуженно. То есть буквально мессир дотла, как вы изволили метко выразиться. Вместо примуса фонтана придумался автомобиль, взлетающий с откоса в сторону лужников. Правда, пока где-то в коридорах власти проходят всяческие согласования, машина стоит здесь. Но уже можно представить, какие очереди желающих сфотографироваться, выстроиться там, где найдет себе место этот инфернальный кабриолет. Хочется верить, что так оно и будет. По крайней мере, мотоколяску Юрия Никулина у цирка на Цветном бульваре скоро отполируют ладонями до блеска. Кстати говоря, с установкой того памятника у автора тоже были сложности. Рукавишников хотел, чтобы великий комик выходил из машины, припаркованной прямо на мостовой, но автоинспекция не разрешила. Пришлось поставить на тротуаре. Получилось очень жизненно, ведь московские тротуары давно уже превратились в парковки. Хотя в этом, конечно же, не виноват ни артист, ни скульптор. Говорят, что против установки памятника на Воробьевых горах возражает духовенство, поскольку там находится захоронение жертв моровой язвы. Вообще-то на погостах у нас и жилые дома строились, и стадионы, и даже театры, но церковь как-то не сильно протестовала, а тут вот на тебе. Ну, а пока с Воробьевыми горами никакого умного решения не найдено... Коровьев и Бегемот стали у входа в Булгаковский дом. Тот самый, на Садовой, где пожар. Надолго ли? Пока непонятно. Это хотя и не бином Ньютона, но вряд ли кто-нибудь сможет сказать, сколько времени потребуется на то, чтобы в Москве появился Булгаковский мемориал. Однако в конечном итоге все будет именно так, как должно быть, и не иначе. Все частички пазла непременно соединятся однажды в предначертанную картинку. Ведь неспроста же так сложилось, что Александр Рукавишников родился в том самом доме на Большой Садовой, где жил когда-то Михаил Афанасьевич Булгаков. Правда, не в том подъезде, где так называемая нехорошая квартира, а рядом. Родился и там живет. И очень возможно, что все уже было предопределено. Интерес скульптора к творчеству Булгакова, участие и победа в конкурсе, непредсказуемые и фантасмагорические препятствия, а также счастливое окончание истории, неизбежное в любом случае.